Полковник снова окутался медвяным дымом. «Тогда назовите его нам, господа политики!» Андрей снова отхлебнул с бокала, подумал и спросил. «А скажите, полковник, у генштаба есть какие-нибудь оперативные планы на случай вторжения извне?» «Ну...» — Я бы не назвал это, собственно, оперативными планами. Представьте себе хотя бы ваш русский генштаб на Земле. Существуют у него оперативные планы на случай вторжения, скажем, с Марса. — Что ж, — сказал Андрей, — я вполне допускаю, что что-нибудь вроде и существует. — Что-нибудь вроде существует и у нас. — сказал полковник. — Мы не ждем вторжения ни сверху, ни снизу. Мы не допускаем возможности серьезной угрозы с юга, исключая, разумеется, возможность успешного бунта уголовников, работающих на поселениях, но к этому мы готовы, остается север. Мы знаем, что во время поворота и после него на север бежало довольно много сторонников, прежнего режима, мы допускаем теоретически, что они могут организоваться и предпринять какую-нибудь диверсию или даже попытку реставрации. Он затянулся сипя себя трубкой. Однако при чем здесь армия?» очевидно что на случай всех этих угроз вполне достаточно специальной полиции господина советника румера а в тактическом отношении самой вульгарной кордонной тактики андрей подождал немного и спросил надо ли понимать вас так полковник что генеральный штаб не готов к серьезному вторжению с севера вы имеете в виду «Вторжение марсиан?» — сказал полковник задумчиво. «Нет, не готов». «Я понимаю, что вы хотите сказать, но у нас нет разведки. Возможность такого вторжения никто и никогда серьезно не рассматривал. У нас попросту нет для этого никаких данных. Мы не знаем, что творится уже на пятидесятом километре от стеклянного дома». У нас нет даже карт северных окрестностей. Он засмеялся, выставив длинные желтоватые зубы. Городской архивариус господин Кацман предоставил в распоряжение генштаба что-то вроде карты этих районов. Как я понимаю, он составил ее сам. Этот замечательный документ хранится у меня в сейфе. Он оставляет вполне определенное впечатление, что господин Кацман исполнял эту схему за едой и неоднократно ронял на нее свои бутерброды и проливал кофе. «Однако же, полковник», — сказал Андрей с упреком, — «моя канцелярия представила вам, по-моему, совсем неплохие карты». «Несомненно, несомненно, советник». Но это главным образом карты обитаемого города и южных окрестностей. Согласно основной установке, армия должна находиться в боевой готовности на случай беспорядков, а беспорядки могут иметь место именно в упомянутых районах. Таким образом, проделанная вами работа совершенно необходима, и благодаря вам к беспорядкам мы готовы. Однако, что касается «Вторжение!» — полковник покачал головой. «Насколько я помню, — сказал Андрей значительно, — моя канцелярия не получала от Генштаба никаких заявок на картографирование северных районов».